Глава пятнадцатая. Продолжение рассказа Дианы. Согласие. Странный человек, сказал Бюси. Не правда ли очень странный? Он выражал мне любовь свою со всей горечью ненависти. Когда Гертруда вернулась, она застала меня более грустной и печальной, нежели прежде. Гертруда старалась утешить меня, но ясно было, что бедная девушка столько же беспокоилась, как и я сама. Это л е д я н о е почтение, ироническое повиновение, з а т а е н н а я страсть, невольно проглядывающая в каждом слове его, были страшнее, нежели ясно высказанная воля, с которой я могла бы еще бороться. На следующий день было воскресенье. С самого детства своего я не пропускала ни одной обедни. Колокол церкви Святой Екатерины как бы призывал меня. Я видела, как народ шел к Божьему дому. Закрывшись плотной вуалью в сопровождении Гертруды, я смешалась с толпой богомольцев, собиравшихся по звуку колокола. Я выбрала самый темный уголок и преклонила там колени. Гертруда стала как будто на страже между светом и мною, но эти предосторожности оказались лишними. Никто не обращал на меня внимания. На третий день граф опять пришел и объявил мне, что пожалован в о б е р е г е р м е й с т е р ы Влияние герцога Анжуйского помогло ему занять это место, почти обещанное одному из любимцев короля господину Сенлюку. Сам граф не ожидал такой милости. Точно, сказал Бюси, с это обстоятельство удивило нас всех. Он пришел рассказать мне эту новость, надеясь, что получение почетного звания заставит меня скорее дать свое согласие. Только он сам не просил, не упоминал даже о браке. Ожидая всего от моего обещания и самого положения дела. Что же касается меня, то полагая, что герцог к о н ж у й с к и й считает меня умершей, я начинала надеяться, что опасность миновала, и следовательно, я не была более обязана стать женой графа. Прошла целые н е д е л я без особых приключений, кроме двух посещений графа. Эти посещения были по-прежнему х о л о д н ы и п о ч т и т е л ь н ы но я уже говорила вам, как странные и почти страшны были эти холодность и почтительность. В следующее воскресенье я опять пошла в церковь и заняла то же место, которое занимала прежде. Спокойствие делает нас неосторожными. Посреди молитвы я невольно откинула вуаль. В доме Божьем я помышляла только о Боге. Я усердно молилась за своего отца, как вдруг почувствовала, что Гертруда коснулась руки моей. Она должна была повторить это движение, чтобы вывести меня из религиозного одушевления, в которое я погружена была. Я подняла голову, машинально осмотрелась и с ужасом увидела в двух шагах от себя герцога Анжуйского, прислонившегося к колонне и пожиравшего меня глазами. С ним был человек, казавшийся более поверенным, нежели слугой его. Это был Орелии, сказал Бисси. Его музыкант на л ю т н е Кажется, так, отвечала Диана. Гертруда потом узнала его имя. Продолжайте, умоляю вас, продолжайте, сказал Бисси. Я начинаю уже все понимать. Я поспешно опустила вуаль, но уже было поздно. Он увидел меня, и если не узнал, то во всяком случае сходство мое с девушкой, которую он любил и считал погибшей, сильно его поразило. Смущённый его взором, я встала и пошла к двери, но он поспел туда прежде меня, обмакнул пальцы в крапильницу и подал мне святую воду. Я притворилась, будто не заметила его и прошла мимо. Но и не оглядываясь, я поняла однако, что за мною кто-то шёл. Если бы я знала Париж, то нашла бы средства скрыть от герцога своё настоящее место жительства, но я не знала другой дороги, кроме той, которая вела от дома, где жила я, до церкви. Я никого не знала, у кого бы просить гостеприимства на четверть часа. У меня не было ни одного друга. Был, правда, защитник, но его боялась я более врага. О боже мой, проговорил Бюсси. Зачем проведение или случай не позволили мне ранее встретиться с вами? Диана взглядом поблагодарила молодого человека. Но простите, сказал Бисси, я беспрестанно прерываю вас, а между тем сам умирает любопытство. Продолжайте, бога ради. В тот же вечер пришел граф де Монсоро. Я не знала и должна ли говорить ему о своем приключении, когда он сам присек мою нерешительность. Вы спрашивали меня, сказал он, можете ли ходить к обедне. Я отвечал, что вы вправе располагать своими поступками, но что лучше было бы не выходить из дома. Вы не послушались меня и вышли сегодня утром в церковь Святой Екатерины. Случай или скорее фатализм привел туда герцога. Он видел вас. Это правда. и Я не знала говорить ли вам об этом, потому что не была уверена, узнал ли меня герцог. Ваш вид поразил его, ваше сходство с девушкой, которую он считает погибшей, показалось ему необыкновенным. Он последовал за вами и навел справки, но никто не мог сказать ему, кто вы, потому что никто этого не знает. Боже мой, что же из этого выйдет? – с к р и ч а л а я. Герцог настойчив и не умолим, – отвечал граф де Монсоро. О, я надеюсь, он забудет меня. Не думаю. Кто вас видел хоть один раз, тот уже не может вас забыть. Я делал все, что мог, чтобы забыть вас, но убедился в невозможности. Молния страсти, б л е с н у в ш а я при этих словах в глазах графа, испугала меня в эту минуту более, нежели вид герцога анжуйского в церкви. Я не могла отвечать. Что же вы намерены делать? спросил граф. Не могу ли я переменить квартиры, жить в другом доме, на другой улице, на другом конце Парижа или что еще лучше, воротиться в замок моего отца? Все это не приведет ни к чему, сказал м о н с е р о покачав головой. Герцог неутешен, он напал на ваш след. Вы теперь можете уклоняться, куда вам будет угодно, но от него не уйдете. О боже мой, вы пугаете меня. Не пугаю, а говорю правду. Так позвольте же и мне спросить, что вы намерены делать, граф? Увы, отвечал м о н с о р о с с горькой иронией. Я не одарен ни воображением, ни изобретательным умом. Я нашел одно средство, оно вам не нравится, так не приказывайте мне искать другого. Но Боже мой возразила я. Опасность может быть не так велика, как вы полагаете. Это докажут нам последствия, сказал граф, вставая. На всякий случай я повторяю вам, что графиня де м о н с е р о тем не менее, должна будет опасаться герцога, что теперь по новому своему званию я служу самому королю, и следовательно, мы можем искать у него защиты и покровительства. Я отвечала вздохом. То, что говорил граф, было и благоразумно, и возможно. м о н с а р о молчал, как бы желая дать мне время хорошенько обдумать ответ, но я не имела силы произнести ни слова. Он повернулся ко мне перед тем, как уйти. Горькая улыбка появилась на лице его. Он поклонился и вышел. Я слышала, как он произносил проклятие, сходя вниз. Я позвала Гертруду. Гертруда обыкновенно бывала или в кабинете, или в спальне во время посещений графа. Она немедленно явилась на зов мой. Я стояла у окна за занавесками, так что могла видеть все, что происходило на улице, при этом оставаясь незаметной. Граф уходил. Мы около часа простояли у окна, все было тихо. Ночь прошла спокойно. На другой день Гертруда, выходя из дома, встретила молодого человека, того самого, который был в церкви с герцогом. Но на все вопросы его она не отвечала ни слова, ни просьбы, ни у б е ж д е н и я его на нее не подействовали. Молодой человек ушел с досадой. Эта встреча очень напугала меня. Она была началом преследования, которое, вероятно, этим не закончится. Я боялась, что м о н с а р р о не придет и что, может быть, ночью приняты будут против меня какие-нибудь насильственные меры. Я послала за графом. Он пришел немедленно. Я рассказала ему все и по словам Гертруды описала ему наружность молодого человека. Это Орильи, сказал он, что ему ответила Гертруда. Гертруда ничего не сказала ему. м а н с а р о задумался. Напрасно, сказал он. От чего же? От того, что нам нужно выиграть время. Время? Да. Сегодня я еще в зависимости от герцога Анжуйского, но через две недели, через полторы, через неделю быть может герцог будет зависеть от меня. Следовательно, надо обмануть его, чтобы он согласился ждать. Боже мой! Надежда сделает его терпеливым. Решительный отказ может заставить его принять еще более отчаянные меры. Граф, напишите в батюшке, вскричала я. Он приедет и упадет к ногам короля. Король ж а л и т с я над заслуженным стариком. Это зависит от расположения духа, в котором будет находиться король, и от того, будет ли политически выгодно выказать себя другом или не другом герцога Анжуйского. Кроме того, нужно не менее шести дней, чтобы послать курьера к вашему отцу, столько же нужно вашему отцу, чтобы приехать сюда. А в двенадцать дней герцог достигнет своей цели, если мы не остановим его. Но как его остановить? Граф де м о н с е р о н не отвечал. Я поняла мысли его и опустила глаза. Граф, сказал а я после минутного молчания. Отдайте ваши приказания Гертруде, она исполнит их. Едва заметная улыбка выступила на лице графа при этом обращении к его покровительству. Он стал разговаривать с Гертрудой. Я могу быть замеченным, выходя отсюда, сказал мне граф. До ночи осталось еще два или три часа. Позволите ли вы мне провести это время у вас? Граф де м о н с е р о имел право требовать, но он просил. Я сделала знак, чтобы он сел. Тогда я заметила, какую могущественную власть м о н с е р о имел над самим с о б о ю Он в то же мгновение преодолел всю тягость нашего взаимного положения, и разговор его, которому обычно его резкость придавала напряженный характер, стал занимателен и разнообразен. Граф много путешествовал. Много испытал, много видел, много мыслил, и по прошествии двух часов я поняла всю силу влияния, которое этот страшный человек приобрел над моим отцом. б е с с е г л у б о к о вздохнул. С наступлением ночи продолжала Диана, он прекратил разговор, простился со мной и ушел. Вечером мы с Гертрудой опять стояли у окна. В этот вечер мы видели двух человек внимательно рассматривавших дом. Они несколько раз подходили к двери, нас они не могли видеть, потому что все свечи были погашены. Около одиннадцати часов они ушли. На другой день Гертруда опять встретила того же молодого человека на том же самом месте. Он опять подошел к ней и снова стал ее расспрашивать. Гертруда была уже не так сурова с ним и сказала ему несколько слов. На следующий день Гертруда сделалась еще разговорчивей. Она сказала молодому человеку, что я вдова советника и не имея состояния, живу очень уединенно. Он хотел узнать больше, но Гертруда не говорила более ни слова. На третий день Рилье обнаружил некоторые сомнения в правдивости рассказа Гертруды и заговорил о Банжу, замках Боже и Меридоре. Гертруда отвечала, что не слышала о таких местах. Тогда Арилье признался, что он служит при дворе герцога Анжуйского, что герцог влюбился в меня. Вслед за тем он стал делать ей и мне великолепные предложения: ей за то, чтобы дать герцогу возможность войти в дом, мне, чтобы я согласилась принять его. Мансаро приходил каждый вечер, и каждый вечер я сообщала ему положение дел. Он оставался от восьми часов до полуночи. Заметно было, что он стал беспокоиться. В субботу вечером он пришел бледный, раздраженный, в з в о л н о в а н н ы й Послушайте, сказал он мне, надо все решить к о вторнику или к среде. Решить, вскрикнула я. Зачем? Герцог принял решение. Сейчас он в дружбе с королем и следовательно от короля нам защиты ожидать нельзя. Но разве до среды может случиться что-нибудь благоприятное для меня? Разве до среды я могу быть спасена? Может быть, со дня н а д е н ь ожидаю я события, которое поставит герцога в з а в и с и м о с т и от меня. Я стараюсь приблизить это событие и словом и делом. Завтра я должен о с т а в и т ь вас и ехать в Мантро. Вы должны? – спросил я с некоторым страхом, смешанным с радостью. Да, у меня там назначено свидание для ускорения того события, о котором я вам говорил. А если до вторника н и ч т о не переменится, что тогда будет, Боже мой? Но что же могу я предпринять против принца, не имея никакого права защищать вас? Надо будет покориться. О, батюшка, батюшка! — вскричала я. Граф пристально взглянул на меня. Вы так сильно ненавидите меня, спросил он. Граф, какова же причина вашей ненависти? О нет, никакой. Напротив. Не предан ли я вам как друг? Не п о ч т и т е л е н ли как брат? Вы поступаете со мной как благородный человек? Не дали ли вы мне обещание? Дала. Напоминал ли я вам хоть раз об этом обещании? Ни разу. И несмотря на то, вы стоя между честью и позором. Лучше с о г л а ш а е т е с ь сделаться любовницей герцога анжуйского, нежели женой графа демонсоро? Я не говорю этого. Так решайтесь же. Я решилась сделаться графиней демонсоро. Лучше, нежели любовницей герцога анжуйского. Лучше, чем любовницей герцога анжуйского, это предпочтение весьма для меня лесно. т Я не отвечала. Все равно, сказал граф. Скажите Гертруде, чтобы она постаралась выиграть время до вторника, а там посмотрим. На другой день Гертруда по обыкновению вышла со двора, но не встретила о р е л и и Это обеспокоило нас еще более, нежели его постоянное появление. Гертруда нарочно вышла во второй раз безо всякой надобности, только в надежде встретить его, но напрасно. Третий выход был также бесполезен, как и два первых. Я послала Гертруду к графу де м о н с а р о его не было дома и никто не знал, куда он уехал. Мы были одни, б е з з а щ и т н ы слабы, и в первый раз я почувствовала, что я несправедлива к графу. О, вскричал Бюси, вы напрасно стараетесь так скоро оправдать этого человека. В поведении его есть тайна, которой мы еще не знаем, но которую откроем. Наступил вечер. Нами овладело полное отчаяние. Я решилась на все, лишь бы не отдаться живой в руки герцога Анжуйского. Я вооружилась этим кинжалом и намеревалась поразить им себя в ту минуту, когда принц или его люди захотят приблизиться ко мне. Мы заставили всем, чем могли, дверь в мою спальню. По беспечности у двери, ведущей на улицу, не было ни внутренней задвижки, ни запора. Мы спрятали лампу и опять встали у окна. Все было тихо до одиннадцати часов. В одиннадцать часов пять человек вышли из Сен-Тантуанской улицы, стали советоваться между собой и спрятались в уступе стены Турнельского отеля. Страх наш увеличился. Эти люди, вероятно, пришли с намерением напасть на нас. Однако они не трогались с места. Прошло около четверти часа. Наконец, из-за угла улицы Святого Павла вышли еще два человека. Луна, выступившая из затуча, светила этих людей, и Гертруда узнала в одном из них Орельи. Ах, сударыня, это они, проговорила бедная девушка. Да, отвечала я, дрожа от ужаса. А первые пять человек их сообщники. Но они должны будут выломать дверь, сказала Гертруда, а на шум сбегутся соседи. Какое дело до нас с с о с е д я м Неужели ты думаешь, что они захотят вмешаться в неприятное дело из-за женщин, которых они не знают? Нет, Гертруда. У нас остался только один защитник, граф. Так зачем же вы, сударыня, не хотите стать его женой? Я вздохнула.